Глава третья. Кровавая годовщина. Утром я просыпаюсь с чётким планом. Сегодня 20 лет нашего брака, и сегодня я узнаю всю правду. Тест ДНК лежит в сумочке, неопровержимое доказательство того, что мой муж — отец чужого ребёнка. Саша ведёт себя как обычно, завтракает, листает планшет, собирается на важные переговоры. Я наблюдаю за ним и поражаюсь, как легко ему врать. Как естественно, он играет роль любящего мужа уже двадцать лет. «Попробую освободиться к вечеру», — говорит он, целуя меня в лоб покровительственным жестом. «Может, успеем поужинать?» «Конечно, дорогой, буду ждать». Он уходит. Я остаюсь с мыслью. Сегодня последний день, когда я жена Александра Романова. Завтра я буду кем-то другим. В три часа дня я еду в центр города по адресу, который нашла в соцсетях Карины. Детский сад Сказка частное дошкольное учреждение для детей состоятельных родителей. Паркуюсь напротив и жду. В половине пятого начинается движение. Родители приезжают за детьми. Через 10 минут я вижу знакомую фигуру. Карина идёт к входу быстрым шагом. Красивая, уверенная в себе женщина, никакой спешки и никакой суеты. Она точно знает, что делает. Ещё через пять минут она выходит, держа за руку девочку. Маленькая, кудрявая, в розовой курточке. Я вглядываюсь в детское лицо и замираю. Глаза. У неё глаза Саши. Тот же разрез и наверняка тот же серо-зелёный цвет. Такие же были у Максима в детстве. Это его дочь, без всяких сомнений. Но это ещё не всё. Через минуту к ним подходит мужчина. Мой муж! Он обнимает Карину, целует в губы, а потом наклоняется к девочке. «Папочка!» Слышу я детский голосок через приоткрытое окно машины. «Привет, моя принцесса!» Саша поднимает дочь на руки, кружит её. «Как дела в садике?» «Хорошо. Мы сегодня рисовали свой дом». «Правда? А какой он получился?» «Красивый. С мамой и с тобой». У меня перехватывает дыхание. «Дом с мамой и папой, семья. Они — настоящая семья, а я что, помеха? Пережиток прошлого?» Они идут к детской площадке рядом с садиком. Саша качает дочку на качелях, Карина смеётся, поправляет ей курточку. «Идиллия — счастливая семья на прогулке». Выхожу из машины и иду к ним. Сердце колотится так сильно, что, кажется, сейчас выскочит из груди. Ноги подкашиваются, но я заставляю себя идти. Саша замечает меня первым. Лицо его становится белым, как мел. «Вика...» — выдыхает он. «Папа, кто это тётя?» — спрашивает девочка, глядя на меня большими серо-зелёными глазами. Карина тоже поворачивается. В её взгляде вижу страх, растерянность, но не раскаяние. Она знала о моём существовании, знала, что разрушает чужую семью. «Саша...» Говорю максимально спокойным голосом. Представь меня своей дочери. Вика, это не... Ничто. В моём голосе появляются стальные нотки. Не твоя дочь? Тогда объясни мне тест ДНК, который я нашла в твоих документах. Тишина, даже ветер, словно замолк. Карина бледнеет, берёт девочку, снимает с качели. Соня, иди поиграй в песочнице. Тихо говорит она. «Ну, мама!» «Иди, малышка. Взрослые хотят поговорить». Девочка неохотно отходит к песочнице, но продолжает оглядываться на нас. «Ну?» — спрашиваю я, глядя мужу в глаза. «Двадцать лет брака, и у тебя есть пятилетний ребёнок от другой женщины. Объясни мне это». Саша проводит рукой по лицу. В его глазах уже нет страха, только раздражение. «Хорошо». «Да, это моя дочь. Да, я люблю Карину. И да, мы живём вместе уже шесть лет». Слова бьют, как пощёчины. «Шесть лет. Половина жизни Максима в старших классах прошла под ложью отца. Шесть лет ты врал мне в глаза. Шесть лет я была дурой, которая верила в счастливый брак». «Ты не понимаешь». «Что я не понимаю?» Повышаю голос, и несколько прохожих оглядываются. Что мой муж шесть лет содержит вторую семью? Что пока я мечтала о втором ребёнке, ты его уже воспитывал с другой? Хватит истерики. Огрызается Саша. Ты хочешь правду? Получи. Да, у меня есть дочь от Карины. Да, я её люблю больше, чем когда-либо любил тебя. Потому что с ней я чувствую себя живым. Каждое слово как нож в сердце. Но это ещё не всё. А знаешь почему? Саша входит в раж и в его голосе появляется жестокость, которую я никогда раньше не слышала. Потому что она женщина, а не высохшая домохозяйка. Потому что с ней интересно в постели, а не лежать как бревно. Потому что она не станет развалиной в 44 года. Меня словно ударили кувалдой по голове. Развалина, бревно в постели, высохшая домохозяйка. Это говорит мужчина, с которым я прожила 20 лет, которому родила сына за которого боролась, когда он начинал бизнес. «Саша...» Карина пытается его остановить, но он не слышит. «Ты думала, я не замечаю, как ты постарела? Как появились морщины, как обвисла грудь? Карина даёт мне то, что ты давно не можешь. Молодость, страсть, восхищение. Она смотрит на меня как на героя, а не как на дойную корову. Стою и слушаю, как рушится не только мой брак, но и моя самооценка. Каждое слово — это удар по самым болезненным местам, по страхам, которые я старалась не замечать, по комплексам, которые копились годами. «Папа, почему ты кричишь?» Соня подбегает к нам, испуганная. «Ничего, малышка». Саша тут же меняется в лице, берёт дочь на руки. Папа просто объяснял тёте, что у него теперь новая семья. «Новая семья, а старая что, на выброс?» «Саша, — говорю дрожащим голосом, — а что Максим, твой сын, он на выброс, как и старая семья?» «Максим взрослый, он поймёт». «В его голосе нет ни грамма, сожаления». «Он давно живёт своей жизнью в Лондоне, а здесь моя настоящая семья». «Настоящая семья? Значит, 20 лет с Максимом и мной? Это была не настоящая жизнь?» века Карина делает шаг вперёд. Я не хотела, чтобы вы узнали таким образом. Заткнись. Взрываюсь я. Шесть лет ты знала о моём существовании и молчала. Шесть лет ты была соучастницей этого обмана. Я люблю его. Любишь? Смеюсь, но смех получается истерический. Ты любишь женатого мужчину, который обманывает жену. Что ты будешь делать, когда он найдёт кого-то моложе тебя? Хватит. Саша ставит дочь на землю. «Карина, уводи Соню, а ты, Вика, прекращай устраивать спектакли на людях». «Спектакли? Я узнаю о шестилетнем обмане, а это спектакль?» «Саша, смотрю ему прямо в глаза. Собери свои вещи и убирайся из моего дома. Сегодня же». «Из твоего дома?» Он усмехается. «Напомню, он оформлен на нас двоих, и я не собираюсь никуда уходить». Тогда уйду я. Но знай, ты меня потерял навсегда. — Да пошла ты! — рявкает он. — Думаешь, я буду бегать за тобой? У меня есть женщина, которая меня ценит. Поворачиваюсь и иду к машине. Ноги дрожат, перед глазами всё плывёт. За спиной слышу голос Сони. — Мама, почему тётя плачет? — Не обращай внимания, малышка. Некоторые люди не умеют радоваться чужому счастью. — Чужому счастью? Моё несчастье — это их счастье. Добираюсь до машины, сажусь за руль и только тогда понимаю, что рыдаю, навзрыд, как ребёнок. Двадцать лет жизни оказались ложью. Мужчина, которого я любила, считает меня развалиной, а его новая семья строится на руинах моего счастья. Еду домой и думаю, что делать дальше, как жить с этой болью. И главное, как объяснить Максиму, что его отец предал нас всех.